Аника замолчала и села, вдруг ощутив такую тяжесть, что у нее сутулились плечи. Ка повернулся к ней спиной и набрал номер на своем сотовом телефоне. Она молча сидела под огромными портретами, пока Ка сердитым голосом отдавал кому-то приказания. «Ты поставишь меня в невозможное положение, если я не смогу написать статью», — сказала она. «Я плачу от жалости». Язвительно произнес -ка. «Что скажут мои боссы?» Продолжала Анька. «Что бы сказали твои начальники, если бы ты отказался расследовать преступление, потому что я так тебе приказала из-за того, что написала о нем? Катя тяжело вздохнул и сел. «Прости, пожалуйста», сказал он с виноватым видом. Потом, помолчав, заговорил. «Спроси меня о чем нибудь и, возможно, я отвечу на твой вопрос». «Почему?» «Потому что ты не можешь об этом писать», — сказал он, в первый раз улыбнувшись ей. Она на мгновение задумалась. «Почему никто не слышал выстрелов?» — спросила она. «Ты их слышала?» «Так, во всяком случае, ты сказала». «Но это был лишь слабый пав. Пистолет с глушителем внутри длинной сумки должен произвести именно такой звук». Но ты не помнишь что-нибудь еще о внешности этой женщины? Какие у нее волосы? Как она была одета? Она помнила только глаза и бретельки на голом плече. Должно быть, у нее были длинные волосы, иначе я бы обратила на них внимание. Но не думаю, что в них было что-то особенное. Наверное, они темные. Кажется, они были не распущены, а заколотые. Что касается одежды, то на ней было, наверное, вечернее платье. Во всяком случае, в ней не было ничего необычного. Она выглядела так же, как все. Ты не знаешь, как она попала в золотой зал? Ка заглянул в блокнот. Мы сейчас отрабатываем списки приглашенных. Может быть, она там есть. Но точно мы этого не знаем. Некоторые свидетели говорят, что это был переодетый мужчина. Как ты считаешь? «Мужчина?» — Анника фыркнула. «Это была девушка», — сказала она. «Почему ты в этом уверена?» Аника скользнула взглядом по протоколам 1964 года. Она смотрела мне прямо в глаза и была ниже меня. Много ли найдется на свете таких низкорослых мужчин? К тому же она очень легко и непринужденно двигалась. «Мужчины не могут двигаться так?» — Могут, но не на высоченных шпильках. Для того, чтобы на них ходить, нужна многолетняя практика. — Ты видела ее шпильки? Аника встала и повесила сумку на плечо. — Нет, но у меня на ноге наверняка остался синяк от ее каблучка. Можно я позвоню тебе сегодня? — И куда это ты собралась? Аника остановилась. Ей показалось, что в просторном кабинете стало нечем дышать. В редакцию новостей. Мне надо поговорить с коллегами, если, конечно, ты вообще не запретишь мне работать. Сейчас ты поедешь в спецотдел криминальной полиции и поможешь составить фоторобот убийцы. Аника умоляюще вскинула руки. Ты что, с ума сошел? Время написания статьи истекает через два часа. Янсен уже рвет на себе волосы. Капа подошел к Аники глядя на нее с неподдельным отчаянием. «Я очень тебя прошу», — сказал он. Дверь открылась, и на пороге вырос офицер в форме. Сначала Аника подумала, что это тот же полицейский, что привел ее сюда. Но оказалось, что другой, абсолютно стереотипный, широкоплечий и высокий шведский выпускник полицейских курсов. Остановившись в дверях, Аника оглянулась на инспектора. «Ты и вправду назвал меня сучкой?» Охотницей за передовицами. Не поднимая глаз, он с махом руки выпроводил ее в коридор. Она прошла мимо полицейского, выудила из сумки наушник и достала сотовый телефон. Полицейский, похоже, хотел запротестовать. Но Аника ускорила шаг и оторвалась от него, не удосужившись даже оглянуться. «Где ты была, черт бы тебя побрал!» заорал Янсен не дав ей сказать ни слова. На допросе быстро ответила Аника, держа микрофон в миллиметре от губ. Я близко столкнулась с убийцей. полицейские считают, что это она наступила мне на ногу. Боль простреливала ногу при каждом шаге. прекрасно это пойдет на восьмую и девятую полосы Что у тебя еще Эй окликнул ее сзади полицейский. «С кем это ты разговариваешь?» Аника прибавила шагу, но у самого выхода из коридора наступила на подол своего платья. Выронила из уха микрофон и опустила шаль, которая сползла с плеч на пол. Сырой сквозняк прохватил ее так, что Анике показалось, будто на нее набросили холодные мокрые полотенца. Она задрожала и огляделась. В первом кабинете вместо члена Академии сидели спиной к входу два официанта в белых кителях. Анька, спросил Янсен, когда она снова вставила динамик в ухо. Я не могу ничего писать. Каз запретил мне разглашать любые сведения. Меня могут обвинить по статье, если я начну рассказывать об убийце. Сейчас я еду на Хольмс-Гаттен для продолжения допроса. Послушай, убери сотовый телефон. Аника резко крутанулась на каблуках и впилась взглядом в полицейского офицера. «Знаешь что, я могу разговаривать по этому телефону столько, сколько мне вздумается. Если тебе это не нравится, можешь меня арестовать». Она повернулась и пошла дальше, стараясь поскорее покинуть холодный коридор. «В данной ситуации слово «арестовать» не подходит, так как для этого случая арест не предусмотрен шведским юридическим каноном», вежливо пояснил полицейский. Позвони юристу газеты и точно узнай, что я могу и чего не могу делать, произнесла Аника в микрофон. На что это похоже? Вам не хватает чего-то конкретного? Она почти физически ощущала, как Янсен рвет на себе волосы. Она вполне разделяла его отчаяние, но ничем не могла ему помочь. — У нас нет вообще ничего. Все уже выложили информацию на своих сайтах а мы черпаем новости из сообщений агентств. Когда ты вернешься? Не знаю, но постараюсь как можно скорее. Что добыл Ольсен? Янсен тихо застонал. Ничего. Он сказал, что ракурс был неудачным, а освещение плохим, и ничего не снял. Ты шутишь? — изумила саника Полицейский открыл дверь, и они вышли на галерею, обрамлявшую голубой зал. Рядом с первой дверью, ведущей в золотой зал. Совсем нет. У него нет пригодного к печати материала. У нас, собственно, нет ни одной фотографии. У Аники упало сердце. Фотограф никогда не бывает виноват. Виноват всегда корреспондент. Особенно, если этот корреспондент — она. Аника Бенгдзон. Всего три недели назад по ее настоянию главный редактор опубликовал статью, вскрывающую диктаторские замашки семьи, владевшей большей частью акций газеты. «Что вам нужно?» – спросила она. «Все, что угодно. С кровью и полицейскими». Аника, не сказав ни слова, отключилась и свернула влево. В золотом зале она оказалась прежде, чем полицейский смог ее остановить. Весь банкетный зал был залит ярким светом люминесцентных ламп. Здесь работала бригада судмед экспертов. Вдалеке под портретом безголового святого Эрика, без головы он оказался из-за путаницы с высотой потолка, возникшей в процессе строительства. По полу, там, где была убита женщина, ползали на коленях два человека. Аника подняла телефон, активировала режим фотосъемки и нажала кнопку ⁇ съемка. Еще два шага, съемка. Пять шагов, съемка. Полицейский схватил ее за руку, но она вырвалась. Отбежав на десять шагов, она сделала еще один снимок. Офицер-эксперт удивленно посмотрел на Анику и тоже попал в кадр. Съемка. Все, мы уходим. Потеряв терпение, сказал полицейский, приподнял Анику и вынес ее назад в голубой зал. Он поставил ее на пол только тогда, когда вышел на лестницу. Почувствовав под ногами твердую каменную опору, Аника вдруг поняла, что стоит на том самом месте, где всегда фотографируются члены королевской семьи и лауреаты премии, прежде чем спуститься по самой знаменитой лестнице в мире в банкетный зал. И глазам представлялся совсем другой вид, подумала Аника, глядя на остатки обеда на 1300 гостей. Всего несколько часов назад лауреаты Нобелевской премии видели отсюда тщательно сервированные столы, безупречно одетых гостей, видели сверканье хрусталя и фарфора с из чистого золота, цветы и жаркую медь духового оркестра. Сейчас голубой зал выглядел опустевшим и заброшенным. Главный стол был убран, но на прочих так и остались тарелки с объедками, запачканные скатерти и смятые салфетки. Стулья были беспорядки отодвинуты, некоторые перевернуты. В 22 часа 45 минут полиция запретила что-либо трогать в голубом зале. И время там остановилось. Время убирать следующие столы так и не наступило. «Долго еще будет закрыт голубой зал?» спросила Аника. «Сколько потребуется? Где твоя верхняя одежда?» В гардеробе дежурил одетый форму офицер полиции. Было видно, что он испытывает страшную неловкость от исполнения этого унизительного поручения. С видом явного недовольства он протянул аники ее пуховик. «У меня был еще мешок с обувью», — виновата сказала Аника, — «с черными сапогами». Отчаяние полицейского достигло апогея, когда он отправился искать мешок. Аника отвернулась и достала из сумки телефон. Пока полицейский шарил по полкам, она выбрала снимки голубого зала и нажала кнопку «Отослать». Аника пристально смотрела на сделанные в форме снарядных гильз бронзовые светильники, пока посланные сообщения летели сквозь черноту зимней ночи на сервер Квельспрессона.